Благодаря стечению обстоятельств, настолько необычному, что в нем трудно было бы усмотреть некий замысел, этот маленький рыжий францисканец из Северной Италии оказался в Перу, где обращал в христианство индейцев и стал свидетелем катастрофы. Тот полдень, роковой полдень, был знойным. И, огибая уступ холма, брат Юнипер остановился, чтобы отереть пот и взглянуть на далекую стену снежных вершин, а затем в ущелье, высланное темным пухом зеленых деревьев и зеленых птиц и перехваченное ивовой лесенкой. Он радовался. Дела шли неплохо. Он открыл несколько заброшенных церквушек, индейцы сползались к утренней мести и, принимая причастие, охали, так, словно сердца у них разрывались. Чистый ли воздух снежных вершин, мелькнувший ли в памяти стих, неизвестно, что заставило его обратить взгляд на благодатные холмы. Во всяком случае, В душе его был мир. Затем его взгляд упал на мост, и тут же в воздухе разнесся гнусавый звон, как будто струна лопнула в нежилой комнате, и мост на его глазах разломился, скинув пять светящихся букашек в долину. Любой на его месте сказал бы про себя с тайной радостью еще бы десять минут, и я тоже. Но первая мысль брата Юнипера была другой. Почему эти пятеро? Если бы во Вселенной был какой-то план, если бы жизнь человека в каких-то формах, их незримый отпечаток, наверное, Можно было бы различить в этих жизнях, прерванных так внезапно, либо наша жизнь случайна и наша смерть случайна, либо и в жизни, и в смерти нашей заложен план. И в тот миг брат Юни пер принял решение проникнуть в тайны жизни этих пятерых, исчелетевших в бездну. и разгадать причину их гибели брату юниперу казалось что пришла пора богословию занять место среди точных наук и он давно намеревался решить эту задачу одного ему не хватало лаборатории нет подопытных было сколько угодно взгоды не обходили стороной его паству, людей кусали пауки, они болели чехоткой, их дома сгорали дотла, и с детьми их случались несчастья, о которых не хочется даже думать. Но эти примеры людских горестей не вполне годились для научного исследования. В них не хватало того, что наши ученые люди назвали контролируемыми условиями. Несчастье происходило, например, из-за оплошности человека или содержало элемент случайности. В разрушении же моста Людовика Святого явственно видна была рука промысла,